история одиннадцать на ком москва держится молчание казалось длилось бесконечно ну что ж похоже нас ждет весьма увлекательное продолжение наших приключений наконец первым прервал его кот более чем кашлянул кузьмич <как> думаю пора своих звать «Это каких таких своих?» — удивилась Катя. «Других домовых», — объяснил Кузьмич. «По всей видимости, нам без их помощи не справиться». «А что они сделать-то могут?» — поинтересовался Тим. «Они же только тем, что есть в доме, могут управлять. А тут целый город. Ты еще какой? Москва!» «Ты, Кузьмича, не забежай!» — осадил его кот, поглядев на насупившегося Кузьмича. «Родню его тоже. Вот если б тебе, к примеру, сказали, что люди ничего сделать не могут, потому что в пещерах живут, и только тем, что есть в этой самой своей пещере, могут управлять...» «Да что ты за ерунду говоришь?» — возмутился Тим. «В каких еще пещерах?» «Вот...» — назидательно поднял хвост кот. «А чем домовые людей хуже?» Они, знаешь ли, тоже идут в ногу с прогрессом. И не только в домах живут. Просто не говори того, о чем не имеешь малейшего понятия. И тогда не поставишь себя в глупое положение. — Нынче домовых где хочешь можно найти, — веско добавил Кузьмич. — Они повсюду. В метро — метровый. В автомобиле — автомобильный. «В самолете — самолетный, в кузнечном цехе — кузнечный, в ресторане — ресторанный». «А в Макдональдсе кто?» — перебила его Катя. «Там не наш, иностранный», — поморщился Кузьмич. «Но ничего, потихоньку мы его перевоспитываем, приучаем к нашей культуре. В общем, осваивается он у нас понемногу, привыкает. Блин, и вот недавно страсть как полюбил». «Теперь на гамбургеры даже смотреть не хочет. Дай ему только блинка со сметанкой да с селёдочкой отведать». «Класс!» — выдохнул Тим. «Да ж в Кремле у нас свой домовой есть. Кремлёвский, — по секрету сообщил Кузьмич. Но он у нас на самый крайний случай. Так сказать, домовой по особо важным делам». «Во дела!» — воскликнула Катя. «Даже представить себе не могла, что, оказывается, в Москве домовые всем заправляют!» «Еще как заправляют!» — гордо улыбнулся Кузьмич «На нас, можно сказать, вся Москва держится!» «Ты им расскажи недавнюю историю о ямщиках!» — предложил кот «А при здесь водители-кобыл?» — удивился Тим «Кто-кто?» — в свою очередь удивился кот ну ведь ямщики — это такие таксисты на лошадях», — начал объяснять Тим. «Это же давно было, когда еще автомобилей не было. Поэтому они пассажиров на лошадиных такси развозили». «Ты даешь, Тим», — фыркнула Катя. «Лошадиные такси, скажешь тоже?» «Вот тогда сама и объясняй», — обиженно отвернулся Тим. «А вообще-то можно ямщиков и лошадиными таксистами назвать. Попытался примирить их Кузьмич. Ведь они пассажиров развозили, а лихачили почище нынешних таксистов. Помню, как лет двести назад, на Мясницкой, в Акурат под Новый год, с двумя имщиками и городовым, очень интересное дорожное происшествие случилось. «Кузьмич, не отвлекайся», — укоризненно покачал головой кот. «Понял», — вздохнул Кузьмич и продолжил объяснение. «На самом деле эти ямщики вовсе даже не те ямщики, и совсем на них не похожи. Нынешние ямщики — это такие городские гоблины, причем ударение у них на первом слоге, а не на третьем». «А откуда в Москве гоблины?» — удивился Тим. «Они здесь в 1957 году появились». Пробрались вместе с английской делегацией на шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов. После фестиваля делегация уехала, а они остались. Попытались было здесь свои порядки навести, но мы их быстро в чувство привели и на место поставили. Вдали от родины гоблины эти постепенно хереть начали и совсем измельчали. Так они до сих пор и живут, мелкие. Но очень вредные и противные. из подтишка тишка занимаются всяким вредительством. Вы когда-нибудь видели выбоенные ямы в асфальте, которые на пешеходном переходе, прямо перед тротуаром?» «Если бы только видели. Это ж просто ужас какой-то», — возмутилась Катя. «Такое впечатление, что их кто-то специально делает. Но чтоб когда грязь и вода, то машинам было удобнее с ног до головы обливать пешеходов, ждущих зеленого света». «Именно специально», — кивнул Кузьмич. «Эти самые ямщики их и делают, поэтому их так и прозвали. Они вообще-то специалисты узкого профиля, по порче асфальта или неправильной установке плитки». «И что? Никакого права на них нет?» — удивился Тим. «В том-то и дело, что есть. Ведь наши домовые есть везде, даже в асфальте» асфальтовыми их кличут, за дорогами они следят и все такое. Но одна беда, ума не весьма недалекого. И когда они поймали этих самых ямщиков прямо на горячем, за порчей асфальта и деланием в нем ям, да выбоин, то те навешали им лапши на уши, объяснили, что делают, мол, доброе дело, ищут клады под асфальтом, чтобы потом якобы раздать да подарить их всем москвичам. Добрые, но глупые асфальтовые поверили, это их сказочки и тоже начали рыть везде, где ни попадя. Из добрых, разумеется, побуждений. В результате чуть ли не вся Москва оказалась в траншеях до дорожных ремонт, каких-то непонятных. «Помню, помню», — воскликнула Катя. «Мы с Тимом тогда решили, что это в Москве пираты объявились». «Какие пираты?» — удивился Кузьмич. «Ну как какие?» — в свою очередь удивилась Катя. «Те самые, которые клад капитана Флинта везде ищут. Им кто-то свистнул, что этот клад где-то в Москве зарыт. Вот они и понабежали со всех сторон, и всю Москву перерыли». «Симпатичная версия», — улыбнулся кот. «Вот ты улыбаешься». — А знаешь, сколько нам сил пришлось затратить, чтобы добрых молодцев из дорожной службы заколдовать, чтобы они все это заасфальтировали? — возмутился Кузьмич. — Они ж просто так даже палец о палец не ударят. — Могу себе представить, — вздохнула Катя. — Нашу сантехника например, только деньгами можно заколдовать. — Куда мир катится? — развел руками Кузьмич. — а не будем о грустном. И действительно, собрание домовых всея Москвы, созванное Кузьмичом, получилось, если и не веселым, то уж точно не скучным и не грустным. Когда Кузьмич сообщил собравшимся домовым о том, что может очень скоро произойти, то поднялся невообразимый гвалт. Одни кричали, что этого просто не может быть, и ехидно добавляли очень популярное в интернете выражение. «Вы все врете!» другие колотя себя кулаками в грудь радостно заявляли что они ведь всегда это предсказывали а им никто не верил вот пусть теперь все и убедятся в их правоте третий угрюмо твердили какие ваши доказательства четвертые предлагали срочно организовать комитет спасения и в придачу к нему создать еще целую кучу всевозможных всяческих комиссий и подкомитетов по разным направлениям спасения Ну и так уж, наверное, понятно, какой шум и гвалт поднялся на этом собрании в дополнении ко всеобщему разброду и шатанию. Правда, время от времени из этого шума толпы можно было даже выхватить и понять какие-то отдельные конкретные предложения, отдельно взятых домовых. Так, например, дипломатический, домовой, проживающий в здании МИДа, что на Смоленской. Предлагал либо подать дипломатическую ноту на действие зла, либо провести с ним переговоры. Штабной, тот, который обитает в здании генерального штаба возле станции метро Арбатская, категорически отвергал эти его предложения и уже начал составлять план окружения и генерального наступления на зло. контимировский специально приехавший из Подмосковья, где он опекает гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию, говорил, что это все ерунда, и надо без промедления нанести по месту базирования зла массированный танковый удар. Концертный, обеспечивающий жизнедеятельность всех крупных концертных площадок Москвы, предлагал на все плюнуть и напоследок как следует оттянуться и повеселиться. Его поддерживал ресторанный, пообещавший закатить для всех присутствующих прощальный пир на весь мир за счет заведения. компьютерный Осевший в какой-то крупной компьютерной компании, заявил, что только правильно спланированная и хорошо организованная хакерская атака может уничтожить зло. Когда ему резонно возразили, что у зла нет компьютеров, то он тут же предложил их ему продать с ну очень хорошей скидкой. Ведь перед такой скидкой никакое зло не устоит, но не устояли стоявшие рядом с ним. Шум дымовых, желающих приобрести компьютеры с, ну, очень хорошей скидкой, тут же заглушил все дальнейшие слова компьютерного. Ну, предложение МОС Аквариумного, наверное, даже повторять не стоит. Настолько они были оторваны от земли. В общем, дискуссия кипела, а страсти бушевали и переплёскивались через край. Посмотрев на всё это, Гоша грустно вздохнул. «Похоже, они никогда ни до чего не договорятся». «Я уже договорился», — шепнул ему Тим. «Пошли, только тсссс». И они тихонько отошли в сторонку от толпы спорящих, кричащих и размахивающих руками домовых. Туда, где Катя, Кот и Кузьмич о чем-то говорили с благообразным домовым в черной форме и в фуражке с красным околышем. «Позволь тебе представить», — указал на него Тим. «Метровый». «Вы в метро живете?» — спросил его Гоша. не только живу, но и за него отвечаю», — ответил метровый. «И думаю, мы можем друг другу помочь». «Это вы о призрачном поезде?» — с замиранием спросил Гоша. «О нем самом», — кивнул метровый. «Ничего я с ним проклятым поделать не могу». «Но надеюсь, что вместе мы с ним справимся». ну как?» — удивился Гоша. «Есть план!» — оглянувшись по сторонам, прошептал Тим. «А план такой». Все наклонились к нему и стали внимательно слушать. Но дальнейшие слова Тима потонули в шуме и гаме толпы, продолжавших ожесточенно спорить домовых.